Мо-Янь Красный гаолян Читает Алексей Донков Эта книга призывает души героев и души невинно убиенных, что блуждают в моем родном краю по бескрайним гаоляновым полям. Я ваш недостойный потомок. Я хотел бы вырвать из своей груди замаринованное в соевом соусе сердце, разрезать его на куски, разложить в три миски и поставить на гауляновых полях. Отведайте. Примите же моё подношение. Часть первая. Красный гаулян. Глава первая. В 1939 году В девятый день восьмого лунного месяца мой отец, бандитское семя, которому в ту пору шел шестнадцатый год, следовал за отрядом командира Юэй Джаньяо, легендарного героя, чье имя впоследствии прогремело на всю страну, чтобы на шоссе Цзяопин устроить засаду японской автоколонни. Бабушка, накинув на плечи куртку на вате, провожала их до края деревни. «Дальше не ходи», приказал Юй. И бабушка не пошла. Она наказала сыну. — Даугуань, слушайся своего приемного отца. Мой отец не проронил ни звука. Глядя на бабушкину дородную фигуру и вдыхая жаркий аромат, вырывавшийся из-под куртки, он вдруг ощутил, что холод пробирает его до костей. Он вздрогнул, в животе заурчало. Командир Юй потрепал отца по голове со словами «Пошли, сынок». Границы неба и земли размылись, пейзаж утратил четкость, а нестройный звук шагов отряда доносился теперь издалека. У отца перед глазами висела туманная голубоватая дымка. Он лишь слышал топот солдат, но не различал даже их силуэтов. Отец ухватился за краешек куртки командира Юя и проворно перебирал ногами. Бабушка удалялась от него, словно берег, а туман приближался, и, подобно морской воде, бурлил все сильнее. Отец держался за командира Юя, как утопающий за борт лодки. Так отец стремительно мчался по направлению к своему нынешнему безымянному могильному камню из серо-голубого гранита, который возвышается над ярко-алыми полями Гауляна в родном краю. На могиле уже шелестит трава, и как-то раз глаза мальчонка привел сюда белоснежного козлика. Козлик неторопливо щипал траву, а мальчонка встал на могильную плиту, со злостью помочился, а потом во всю глотку запел, "Залел гаулян, и пришли епошки. «Будем мы по ним полить, товарищи из пушки!» Некоторые говорят, что этим пастушком был я, а я не знаю, так это или нет. Раньше я всем сердцем любил дунбейский уезд Гауми, и точно так же всем сердцем его ненавидел. А когда вырос и стал усердно учить марксизм, то, наконец, уразумел, что Гауми бесспорно самое прекрасное и самое ужасное место на Земле. Самое возвышенное и самое приземленное. Самое непорочное и самое грязное. Здесь больше всего героев и больше всего ублюдков. Здесь умеют пить вино и любить». Гауми – уезд в провинции Шаньдун. Малая родина Мояня – место действия многих его произведений. Дунбэй – собирательное название областей на северо-востоке Китая. Старшее поколение тех, кто жил на этом клочке земли, употребляло гаулян в пищу, а потому каждый год его сажали в большом количестве. В восьмом лунном месяце в разгар осени необъятные гаоляновые поля превращались в безбрежные кровавые моря. Стена Гауляна блестела на солнце. Гаулян нежно, но печально шелестел. Гаулян пробуждал любовь. Дул холодный осенний ветер. Солнце припекало. По синему небу плыло множество белых облаков. Над полями Гауляна скользили их пурпурные тени. Отряда бордовых фигурок — копошились в гауляновых зарослях, словно плели паутину. И так десятки лет, пролетающих как один день. Они убивали и грабили, шли на жертвы ради своей родины. Многоактный греческий балет в их исполнении заставляет нас, недостойных потомков, бледно выглядеть на их фоне. Даже в эпоху прогресса я отчетливо ощущаю вырождение. За деревней отряд двинулся по узкой тропке. и к звуку шагов примешивалось шуршание травы на обочине. Удивительно густой туман постоянно менял очертания. Морось на лице отца собиралась в крупные капли. Прядка волос прилипла к коже головы. Он уже привык к скромному аромату полевой мяты и терпкому сладковатому запаху созревшего гауляна, который доносился с полей по обе стороны тропинки, и уже не казался чем-то новым или необычным. Пока они двигались в тумане, отец уловил какой-то новый тошнотворный запах, смесь желтого и красного, еле различимо просачивавшейся через ароматы мяты и гауляна, пробуждая воспоминания, спрятанные в самых глубинах его души. Неделю спустя, на пятнадцатый день восьмого лунного месяца, наступил праздник середины осени. Один из самых популярных традиционных праздников народов Восточной и Юго-Восточной Азии широко отмечается в Китае. Потихоньку взошла полная луна, а по всей земле гаолян почтительно застыл по стойке смирно. Гаоляновые метелки окунулись в лунный свет, словно в ртуть и заблестели. В мерцающем лунном свете отец учуял тот же тошнотворный запах, который стал сильнее востокрад. Командир Юй вел его за руку через гауляновое поле, где лежали в повалку триста с лишним трупов односельчан, а их свежая кровь оросила гаулян, пропитав землю под ним и превратив ее в грязную жижу, в которой вязли ноги. От вони невозможно было дышать, а свора набежавших полакомиться человечный собак сидела на поле, уставившись горящими глазами на отца и командира Юя, Командир Юй выхватил пистолет и выстрелил. Пара собачьих глаз потухла. Он снова вскинул руку. Потухла еще пара глаз. Собаки с лаем разбежались и уселись поодаль, рыча с подвыванием и жадно глядя на трупы. Воню усиливалась. Командир Юй заорал. "Лахвы псы японские! Грёбаная Япония!» Он выпустил в собак всю обойму и в ту же минуту их как ветром сдуло. Командир Юй сказал отцу, «Пошли, сынок». И они, взрослый и подросток, двинулись навстречу лунному свету вглубь Гауляна. Запах крови, разливавшийся по полю, пропитал душу моего отца, и впоследствии в более жестокие и безжалостные времена всегда преследовал его. Листья Гауляны шелестели в тумане, а Мошуихе, черная река, что медленно текла по этой болотистой равнине, журчала. Звук то усиливался, то стихал, казался то дальше, то ближе. Они догнали отряд, и теперь отец слышал со всех сторон гулкий топот шагов и тяжелое дыхание. Чьи-то винтовки ударялись прикладами друг от друга, под чьими-то ногами хрустели кости. Впереди кто-то громко закашлялся, и этот кашель показался очень знакомым. Услышав его отец... Вспомнил огромные уши, которые наливались кровью всякий раз, стоило их обладателю разволноваться. Эти огромные просвечивающие уши с сеточкой сосудов — отличительная черта Ван Виньи. Он был маленького роста, с крупной головой, вжатой в приподнятые плечи. Отец присмотрелся, взгляд его пронзил густой туман, и он увидел большую голову Ван Виньи, подергивающуюся от кашля. Отец вспомнил, как Ван Виньи ударили на плацу, и как жалостливо тогда тряслась эта голова. Ван Виньи только-только вступил в отряд командира Юя. Адьютан Джень приказал ему и остальным новобранцам «Направо!» Ван Виньи радостно топтался на месте, не понимая, куда надо повернуться. Адьютан Джень ударил его хрустом по заду, и Ван Виньи выругался «Твою ж мать!» На лице у него застыло непонятное выражение, то ли плачет, то ли смеется. Дети, наблюдавшие за происходящим из-за низкого забора, расхохотались. Командир Юй подлетел и пнул Ван Виньи. Что раскашлялся? «Командир», — Ван Виньи пытался сдержать кашель, — «в горле свербит». «Пусть свербит, кашлять нельзя! Если ты нас выдашь, башку оторву! Слушайся!» Пообещал Ван Виньи, но тут же снова закашлялся. Отец почувствовал, что командир Юй сделал шаг вперед и крепко схватил Ван Виньи сзади за шею. У того из горла вырвался свист, но кашель он перестал. Командир Юй ослабил хватку. И отцу показалось, что на шее у Ван Виньи остались две отметины от пальцев, цвета спелого винограда, а в тусклых глазах мелькнула обида, смешанная с благодарностью. Отряд быстро скрылся в зарослях Гауляна. Мой отец инстинктивно почувствовал, что они движутся на юго-восток. Добраться из деревни до реки мойшу напрямую можно было только по этой дороге. Днем узкая тропинка казалась бледной. Изначально здесь был влажный чернозем, но его давным-давно вытоптали. Черный пигмент осел, а на поверхности отпечатались следы коровьих и козьих копыт, похожие на лепестки, и полукруглых копыт мулов, лошадей и ослов. Их помет напоминал сушеные яблоки. Коровий навоз походил на изъеденные червями лепешки, а козий — на соевые бобы. Отец часто ходил по этой тропе, и позднее, когда в поте лица вкалывал на японской угольной шахте, она не раз вставала перед глазами. Отец не знал, в скольких любовных трагикомедиях, развернувшихся на этой дороге, моя бабушка сыграла главную роль, но я-то знаю. Не знал отец о того, что на черноземе, в тени Гауляна, лежало когда-то обнаженное бабушкино тело, блестящее и белое, словно яшма. А я знаю. После того, как отряд оказался в гуще Гауляна, туман стал более плотным и менее текучим. Когда тело или поклажа задевали стебли Гауляна, он скрипел от затаенной обиды и ронял на землю одну за другой крупные капли воды. Вода эта была прохладной и приятно освежала. Отец поднял голову, и одна большая капля попала ему прямо в рот. Отец увидел, как в тумане покачиваются увесистые головки гауляна. Гибкие листья, пропитанные росой, острым ребром, как пилой, задевали одежду и щеки. Ветерок, что раскачивал гаулян, шлепал отца по макушке, а плеск воды в реке остановился все громче. Отец уже много раз купался в Мошуихе. Такое впечатление, что он умел плавать от рождения. Бабушка говорила, что он к воде тянется сильнее, чем к собственной матери. В пять лет отец нырял, словно утёнок. Над водой торчали лишь задранный розовый зад до ноги. Отец знал, что тина на дне реки черная, как смоль, блестящая и мягкая, как масло. Пологий влажный берег густо порос серо-зеленым камышом и подорожником цвета гусиного пуха. Стелилась ковром пуэрария. Вверх тянулись жесткие стебли бузины, а на иле отпечатались следы крошечных крабьих лапок. Осенний ветер приносил прохладу. Стаи диких гусей летели на юг, выстраиваясь то в линию, то клином. Когда Гаволян краснел, целые отряды крабов величной сконская копыта по ночам выбирались на речную отмель и отправлялись в заросли травы на поиски пропитания. Крабы любят свежие коровьи лепешки и подгнившие трупы животных. Жорчание реки напомнило отцу о былых осенних вечерах, когда он с дядей Люлаханем, работавшим в нашей семье по найму, отправлялись на берег реки ловить крабов. Имя «Люлаханя» означает «Архат» — в буддийской мифологии человек, достигший наивысшего духовного развития. То были ночи цвета сизого винограда. Осенний ветер повторял изгибы реки. Ярко-синее небо казалось глубоким и необъятным, а зеленоватые звезды светили особенно ярко. Семь ярчайших звезд северного ковша, ведавшего смертью. Южный ковш — отвечающий за жизнь актант, напоминающий стеклянный колодец, лишившийся одного своего кирпичика, тоскующий волопас собирается повеситься, а печальная ткачиха хочет утопиться в реке. Волопас так по-китайски называется Альтаир. Ткачиха звезда Вега. В китайской мифологии волопас и ткачиха символизируют разлученных влюбленных. Ткачиха, влюбившись в волопаса, перестала ткать парчу для украшения небосвода, за что небесный владыка наказал ее, разлучив с любимым. Лахань проработал в нашей семье несколько десятков лет. Отвечал за производство гаулянового вина на нашей винокурне, и отец таскался за ним по пятам, как за родным дедом. В душе отца, взбаламученный густым туманом, словно бы зажглась керосиновая лампа. Дым просачивался из-под жестяной крышки. Огонек горел слабо, рассеивая тьму лишь метра три вокруг. Попав в свет лампы, вода становилась желтой, как переспелый абрикос, но лишь на долю секунды, а потом текла дальше, отражая звездное небо. Отец и дядя Лохань, накинув дождевики из соломы, Сидели возле лампы, прислушиваясь к тихому, еле слышному журчанию реки. С бескрайних гауляновых полей по обе стороны реки время от времени доносятся взволнованные крики лис, ищущих себе пару. Крабы ползут на свет и кучкуются возле фонаря. Отец и дядя Лохань сидят тихо, с почтением слушая секретный язык земли. С иллистого дна... Волнами поднимается зловоние. К лампе подползают все новые и новые отряды крабов, сжимаясь нетерпеливым кольцом. Сердце отца трепещет. Он уже готов вскочить с места, но дядя Лохань крепко удерживает его за плечо. «Не спеши», — наставляет его дядя. «Поспешишь, не отведаешь горячей каши». Отец усилием воли преодолевает волнение и не двигается. Крабы доползают до лампы. И останавливаются. Цепляются друг за друга, укрывают землю плотным ковром. Их зеленые панцири поблескивают. Глаза вылезают из орбит на тонких стебельках. Укрытые панцири мерты испускают разноцветные пузыри. Так крабы бросают вызов людям. У отца солома на дождевике встает дыбом. Дядя Лохань командует. «Хватай!» Отец тут же вскакивает, и они на перегонки с дядей Лоханем хватают каждый за два угла заранее растянутую на земле невидимую глазу сетку, поднимая ее вместе со слоем крабов и обнажая и берег. Отец и дядя Лохань завязывают углы сетки и отбрасывают ее в сторону, а потом так же быстро и ловко хватают следующую. Сетки тяжелые, в каждые несколько сотен, а то и тысяч крабов. Оказавшись вместе с отрядом в зарослях гауляна, Отец мысленно побежал бочком за крабами. Ноги не попадали в свободное пространство между стеблями и топтали их, отчего стебли раскачивались и гнулись. Отец так и не выпускал краешек куртки командира Юя. Вроде бы шел сам, но при этом тащил вперед командир Юй. На него навалилась сонливость, шея одеревенела, в глаза словно песку насыпали. Отец подумал, что когда ходил на... Мошуихэ с дядей Лоханем, то никогда не возвращался с пустыми руками. Отец ел крабов, пока не затошнило. И бабушка тоже. Аппетита не было, но и выбросить жалко, поэтому дядя Лохань острым ножом нарубил крабовое мясо с помощью жорного для доуфу растер в пюре доуфу, тофу, творог из соевого молока, традиционный продукт Китая, посолил, И переложил в глиняный чан. Получился крабовый соус, который они еще долго ели, но доесть не успели. Он стух, завонял, и остатками они удобрили мак. Я слышал, что бабушка покуривала опиум, но не пристрастилась, поэтому всю жизнь лицо ее оставалось нежно розовым, словно персик. Она пребывала в хорошем настроении, а ум не утратил ясность. На крабовой подкормке маки выросли крупными, с мясистыми коробочками. Розовыми, красными и белыми. Их сильный аромат бил в нос. В моих родных местах чернозем на удивление жирный и плодородный. А народ здесь живет хороший. Моим землякам свойственно высокие устремления. В Мошуехе в изобилии водились угри. Жирные, как детородные органы, с ног до головы утыканные колючками. Такие тупые, что при виде рыболовного крючка тут же его заглатывали. Дядя Лоханя, которым думал отец, в прошлом году погиб, как раз на шоссе Дзяопин. Его трупы скромсали на кусочки и разбросали по округе, предварительно освежевав так, что плоть подпрыгивала и подрагивала, как у огромной лягушки, сбросившей кожу. Стоило отцу вспомнить труп дяди Лоханя, как по хребту пробегал холодок. А еще отец вспоминал, как однажды вечером, лет семь-восемь назад, Бабушка напилась до пьяна. Во дворе нашей винокурни были свалены в кучу гауляновые листья. Бабушка оперлась на эту кучу, схватила дядю Лоханя за плечи и взмолилась. — Дядюшка, не уходи! Прояви снисхождение! Как говорится, не смотри на рыбу, смотри в воду. Если не ради меня, так ради даугуаня. Останься. Если хочешь мне, так я тебя отдамся, хоть ты мне как отец родной. Отец помнил, что дядя Лохань Отпихнул бабушку в сторону и поковылял в стойло размешать фураж для мулов. У нас дома держали двух больших черных мулов. Кроме того, наша семья владела винокурней, на которой производили гауляновое вино, и в деревне была самой зажиточной. Дядя Лохань тогда не ушел, а остался у нас заведовать винокурней вплоть до того момента, как японцы увели тех двух черных мулов на строительство шоссе Дзяопин». В этот момент из деревни, которую отец вместе с отрядом оставили за спиной, донесся протяжный крик мула. Отец вздрогнул и широко распахнул глаза, но по-прежнему видел лишь полупрозрачный туман вокруг. Жесткие прямые стебли гауляна выстроились плотной изгородью за стеной тумана. Один ряд переходил в другой, и не было им конца и края. Отец уже не помнил, сколько они шагают по Гауляновому полю. Мысли его давно застряли в благодатной речке, журчавшей вдалеке, в воспоминаниях о прошлом. Он не знал, куда они в такой спешке пробираются через дремучий океан Гауляна. Отец перестал ориентироваться на местности. В прошлом году он однажды потерялся в зарослях Гауляна, но в итоге все-таки выбрался, идя на звук реки. Сейчас снова прислушался к подсказкам реки и быстро понял, что отряд движется на восток или юго-восток, в ее сторону. С направлением все стало ясно. Кроме того, отец понял, что они собираются из засады нанести удар по японцам и будут убивать людей, как собак. Если отряд и дальше будет двигаться на юго-восток, то вскоре они доберутся до шоссе Дзяопин – которая тянется с севера на юг, разрезая пополам болотистую равнину и соединяя два уездных города – Дзяо и Пинду. Это шоссе построили простые китайцы, которых японцы и их приспешники подгоняли хлыстами и штыками. Гаулян колыхался сильнее, поскольку люди совсем утомились. Падала обильная роса, и у всех намокли головы и загривки». Ван Виньи кашлял и не мог остановиться, несмотря на брань командира Юя. Отец почувствовал, что они вот-вот выйдут к дороге, и ее бледно-желтые очертания уже покачивались перед его взором. Незаметно в море тумана стали проявляться прорехи, из которых на отца пристально и тревожно глядел мокрый от росы Гаулян, а отец в ответ с почтением смотрел на Гаулян. Внезапно его осенило, что Гаулян, Живое существо. Пускает корни в чернозем, подпитывается лучами солнца и блеском луны. Его увлажняют дожди и росы. Он разумеет, как все устроено на небе и на земле. По цвету гауляна отец догадался, что солнце уже окрасило горизонт, скрытый за гауляном, в жалобно-красный цвет. Внезапно произошло кое-что неожиданное. Сначала отец услышал, как у самого уха что-то просвистело, а потом впереди раздался такой звук, словно что-то разорвалось на части. Командир Юй взревел. «Кто стрелял? Сукины дети, кто стрелял?» Отец услышал, как пуля пронзила туман, прошла сквозь листья и стебель гауляна, и метелка упала на землю. Пока пуля с пронзительным свистом летела по воздуху и потом куда-то свалилась, все на миг затаили дыхание. В тумане разлился сладковатый запах пороха. Ван Виньи запричитал. «Командир, остался я без головы! Командир!» Командир Юй бросил отца и зашагал вперед в авангард. Ван Виньи продолжал стонать. Отец подошел и увидел, что лицо Ван Виньи приобрело странный вид, и по нему стекает темно-синее нечто. Отец протянул руку и дотронулся. Жидкость оказалась горячей и липкой. Отец уловил запах, почти такой же, как у ила в реке Мошуихе, только резче. Он перебил нежный аромат мяты и сладковатую горечь гаоляна, пробудив в памяти все более навещивые воспоминания, и словно бусы нанизал ил реки Мошуихе чернозем под гаоляном, навеки живое прошлое и неотвратимое настоящее. Порой от всего сущего может исходить запах человеческой крови. «Дядя, — сказал отец, — ты ранен!» «Доугуань, ты ведь доугуань!» «Посмотри, у дяди голова все еще на месте!» «Да, на месте. Вот только из уха кровь идет!» Ван Ваньи пощупал ухо, перепачкал всю руку, в крови взвизгнул и рухнул на землю. «Командир, я ранен! Я ранен! Ранен!» Командир Юй вернулся, присел на корточки, схватил Ван Ваньи за горло и, понизив голос, прошипел. «Ну-ка!» «Умолкни, не то я тебя прикончу!» Ван Виньи перестал охать. «Куда ранило?» — спросил командир Юй. «В ухо!» — со слезами ответил Ван Виньи. Командир Юй вытащил из-за пазухи белую тряпку, с виду похожую на платок, с треском разорвал пополам и вручил Ван Виньи. «Пока просто приложи. И молча иди. Как доберемся до шоссе, так перевяжем». Командир Юй позвал. «Да гуань Отец откликнулся. Командир Юй взял его за руку и повел за собой. Позади плелся Ван Вэньи, что-то бормоча себе под нос. А случилось вот что. Здоровенный немой парень, который шел впереди с граблями на плече, зазевался и упал. Винтовка за спиной выстрелила. Немой был давним другом командира Юя, Такой же разбойник, с которым они вместе делили лепешки-кулачи. Далее будет пояснено, что это за лепешки. У него одна нога была травмирована еще в материнской утробе, поэтому не мой хромал, но ходил очень быстро. Отец его немного побаивался. Где-то на рассвете густой туман наконец рассеялся, и в это время командир Юи с отрядом вышли на шоссе Дзяопин. Восьмой лунный месяц в моем родном краю — сезон туманов. Возможно, от того, что в низине очень влажно. Оказавшись на шоссе, отец тут же почувствовал легкость и подвижность во всем теле. Ноги стали резвыми и сильными, и он выпустил из рук краешек куртки командира Юэ. Ван Виньи, скуксившись, прижимал белую тряпицу к окровавленному уху. Командир Юй неуклюже наложил повязку, забинтовав заодно и пол головы. Ван Виньи от боли скрежетал зубами. «Вот уж повезло тебе», — сказал командир Юй. «Да я весь кровью истек. Не могу идти дальше», — причитал Ван Виньи. «Чушь! Не сильнее комариного укуса. Ты что, забыл про своих трех сыновей?» Ван Виньи повесил голову и пробормотал. «Нет, не забыл». Приклад длинноствольного ружья, который он нес на спине, окрасился кровью. Плоская пороховница болталась на боку. Остатки тумана отступили в заросли гаоляна. На крупном песке, которым засыпали дорогу, не было ни следов коровьих копыт, ни конских, и уж тем более отпечатков человеческих ног. При виде плотной стены гаоляна по обе стороны безлюдного шоссе люди ощутили тревогу. Отец давно уже подсчитал, что отряд командира Юя, даже со всеми глухими, немыми и хромыми, Составлял не больше сорока человек. Однако, пока жили в деревне, они шумели так, будто там была целая армия. На шоссе же отряд из тридцати с лишним человек сжался, словно замерзшая змея. Ружья у всех были разной длины. И тебе самоделы, и охотничьи дробовики, а еще старенькие ханьяны. Китайская винтовка, разработанная на основе винтовки «Манлихер» 1904 года. и небольшая пищаль, стрелявшая маленькими ядрами, которую несли братья Фан-6 и Фан-7. Немой тащил на плече длинные прямоугольные грабли с 26 шестью железными зубцами, какими в деревне разравнивали почву. Такие же грабли несли и трое других членов отряда. Отец тогда не знал, как выглядит атака из засады, и уж тем более не представлял, зачем для этого брать с собой грабли в количестве четырех штук.